Глава 10. Первое испытание. Убейте нежить не менее пяти особей. Тип задания классовое. Время на выполнение — три часа. Я взавился в кровати. Три часа. Новых друзей еще нет в игре. Их значки горят печальным серым светом оффлайна. Где я, по-вашему, должен найти хоть одного нежить? Сколько бегал тут, ни одной не видел. Я громко хлопнул дверью и быстро спустился по лестнице. Внизу прицепился к угрюмому драгону с расспросами. Не видал ли он поблизости красну девицу, то есть свежую или не слишком нежить? Трактирщик ни сном, ни духом не слыхивал про такую заразу в округе. Я постарался не отчаиваться. Мол, что он может знать? Сиди тут в заперти. Подался на улицу, обошел всех местных жителей. Заглянул в лавку к кузнецу и кожевеннику, познакомился с травницей. Никто, абсолютно никто ничего не знал про нежить. Орды нежити наступают, говорили они. Разрабы, походу, издеваются. В чате тишина. Все еще дрыхнут. Так бы у игроков совета спросил. На всякий я все же напечатал и отправил вопрос. Не видал ли кто нежить? Потом я нашел дом старосты. И хоть время ранее, постучал в дверь. Уж Тихон обязательно должен быть в курсе всех проблем, если где шаствуют замбаки, он подскажет. Заспанный староста открыл дверь минут через пять. Я чудом дождался, собирался бежать на поляну, думал он уже там. Доброе утро, дело срочное. Перешел я сразу к делу. Значит, не такое уж доброе. приподнял бровь дед и хитро улыбнулся Проходи Я шагнул через порог, но в комнату не пошел. Прости, Тихон, я тороплюсь. Подскажи, есть ли у вас проблемы с нежитью? Может, зомби по ночам где шастают или скелеты местным покоя не дают? Чёрт меня, отмахнулся староста. Не приведи таким ужасом случиться. Гнолы да бандиты бесчинствуют постоянно, но те и другие живёхонькие. Может, в черном лесу какие твари жуткие водятся. Может, в черном лесу какие твари жуткие водятся. Ты говорил, туда не ходишь, чудища там, перебил я Тихона, теряя терпение и нервно поглядывая на время. На прохождение испытания осталось два с половиной часа. Есть там тварь? До да, того мы обратили это поживал гобу староста. Насколько мне известно, чудище это скверное и природе противное, но живое оно. Может, курган у вас какие древние тут есть или могильники нехорошие? Не унимался я. Дед только головой покачал. В глазах его сквозило удивление. Ну еще бы, Приперся какой-то ненормальный с утра и ходящие трупы ему подавай. Я тяжело вздохнул. Что творится-то? Найди то, не знаю что. Пойди туда, не знаю куда. Быстро попрощался с Тихоном и вышел на улицу. Подставил лицо утренним лучам, еще почти холодным, но ослепительно ярким. Глубоко вдохнул напоенный, неповторимой свежестью воздух и расслабился. «Не корову проигрываю. Нежить должна быть где-то поблизости. раз задание такое мне дали. Просто неписи Песи, они еще не знают. Решение принял уже шагая прочь из деревни. Пойду в черный лес, поговорю с Иеной, заодно проведаю. Как она там после смерти? Если кто и должен что-то знать, так это лесная ведьма. Если же и там не повезет, то рядом кладбище, загляну туда. Где еще искать нежить, как не среди могил? Весь путь от деревни до леса я бежал, почти в ноль опустив запас выносливости. Были времена, когда я не любил бегать, кроссов в школе ненавидел. Такой дурак, это же кайф, настоящий чистый кайф. Я влетел на ту полянку, где в прошлый раз нашел ено, и обнаружил там рыженькую ведьму. Она стояла в боевой стойке, слегка взъерошенная и даже посох еще не успела опустить, а у ее ног валялись три трупа. Я присмотрелся внимательнее и с восторгом выдал. Зомби И она обернулась ко мне. Зло сверкнуло зелеными глазищами, видно еще не отошла от пыла боя. Они самые? Только этого нам не хватало. Мне нужно еще штук пять, минимум. По-деловому выдал я. Где ты их взяла? Ты нормальный вообще? Я с этими еле справилась. Я присмотрелся к полоске жизни ведьмы. Здоровье находилось в оранжевой зоне, но потихоньку восстанавливалось. Понимаю, что это звучит странно, но они мне очень нужны. У меня задание. Я теперь охотник на нежить. Лена громко рассхаталась. Отсмеявшись, ответила: «Но, «Ну, прости. Если бы знала, взяла одного в заложники, чтобы ты мог его допросить". Лена: "Я серьезно. У меня чуть больше двух часов времени. Откуда они пришли?" "Оттуда", указала ведьма посохом в сторону лесной чаще. Конечно, там кладбище. Я был прав. Не успел отвести взгляд от деревьев, как оттуда вывалились два свеженьких зомби, кое-где еще покрытые плотью, они забавно ступали. По всему видно, что давалось им это с трудом, но они торопились, видно, учуев нас. Присмотрелся к ним повнимательнее. Гниющий мертвец, пятый уровень. Гниющий мертвец, шестой уровень. Ура! негромко констатировал я. Врубил режим привидения и превратил свой посох в меч. Из леса пожаловали еще три скелета. Трижды ура. Молодой скелет, пятый уровень. Старый скелет, седьмой уровень. Старый скелет, шестой уровень. Ты сегодня с утра головой не ударился? скептично протянула Йена. Ну, хорошо. Может и не ура. Вынужденно согласился я. Это явно многовато для нас двоих. Как думаешь, справимся? «Не Неуверенно. Хотя ты подрос, нашу последнюю встреча научился новым трюкам. Покажи себя, охотник на нежить. Зави меня сатуром, подмигнул я и шагнул навстречу зомбакам. Метнув самого крутого скелета ледяное копье. пусть ползет к нам помедленнее. Гниющего мертвеца шестого левела отправил в заморозку, а его собрата пятого уровня решил убить первым. Прыгнул к нему, сокращая расстояние до пяти метров. и применил удар сзади, который перенес меня за спину нежити. От души рубанул его по почкам, и едва не прослезился от ударившей в нос невыносимой боли. Бог мой, зачем же так правдоподобно вонять? Над головой жизнерадостно чирикали птички. Я сняза зомби треть здоровья, да еще от еноа ему прилетело каким-то заклинанием неслабо. Я добавил огня в виде фаербола... И первая нежить, булькнув, упокоилась с миром. Выбрать новую цель я не успел. Мне в спину вонзились острые зубы, а потом еще одни в плечо. Я телепортировался от греха подальше и обернулся. Это два бодрых скелета, которых я не замедрил, меня покусали. Спина горела огнем. Но когда я наподлечил меня, боль ушла, Вместе с серебристым сиянием развеявшего заклинания. Убитые зомби засчитался в мое испытание. Сбоку мелькнуло и тут же растворилась нежить, один из пяти. Мой боевой настрой несколько испортили еще семь мертвецов и скелетов, из исчаще. Вместе с имеющимися их тут одиннадцать, что означало тут одно. Нам конец. Я издалека выпустил все, что мог, в спешивших ко мне скелетов, снова использовал удар сзади. Я оказался за спиной одного из них. Второй тут же вцепился в меня и не только руками. Адское ощущение, скажу я вам, когда тебя грозет живем ходящая нежить. С атором доплата за вредность не полагается, молоко там по вечерам. Енахилила меня, уже не отвлекаясь на атакующее заклинание. Но это только оттягивало неизбежное. Пени уклона приближалась к красной зоне. С трудом мне удалось отправить к праотцам еще один скелет. Зато свежатина из оставшегося десятка обступила плотным кольцом. Спасло меня только то, что блинка откатился. Я с облегчением выдохнул, оказавшись в 15 метрах от кровожадных гадов и печально уставился на выдранные с мясом куски плоти из себя любимого. Дела. Ощущение боли в игре неуклона продолжало расти и сейчас равнялось 35%. Что-то странно все это. Гниющие и не очень твари проворно отопали к нам. Ие схватила меня за руку. Бежим, тут больше ловить нечего. Но у меня только двое из пяти зомби, заикнулся было я. Как это ловить нечего? Сейчас у них будет один из одного сатор, буркнула ведьмочка и потянула за собой. Оказалось, нежить умеет бегать быстро. Трухлявые уроды не отставали. Наверное, так задумана механика игры, чтобы сагренный пак не отставал и не давал тебе ни шанса выбраться из переделки живым. Мы неслись по лесу, ветки то и дело хлестали по морде, сплошное удовольствие, а не прогулочка. За руку с красивой девушкой, зомби на хвосте. Мечта. Когда я уже отчаился оторваться от мини -зомба армии и возжелал погибнуть как герой лицом к лицу, не отступая, мы выскочили на поляну с деревянной избушкой. Я на пуле влетела на невысокое крыльцо и толкнула дверь плечом. Скорее внутрь, позвала меня. Я не стал задерживаться и последовал за ней. Мы захлопнули за собой дверь, заперли на засов. Он выглядел надежным. Но на всякий случай я забаррикадировал вход массивным комодом. Это твой дом? спросил я у Ены. Мой, кивнула рыжая и вручила мне молоток и гвозди. Нужно забить окна. Предприимчивая какая, подумал я, принимаясь за дело. Зомби Зомбиwidetilde временем окружили дом и начали шариться по периметру, ища лазейки внутрь. Я слышал, как они бьются о деревянные стены. Вскоре их лапыши полезли сквозь одно из окон. Я ломанулся туда с доской, стал прибивать, пытаясь переградить тварям путь, но меня погрызли, отпихнули а преграду оторвали и втолкнули внутрь. Яна стала бить их загляниями, но новая порция нежити уже лезла через второе окно. Час от часу не легче. Надо уходить, позвала Яна. Куда на этот раз? В подвал куда же еще?» Повела хрупким плечиком девушка И повела меня вниз по узкой лестнице за кухонной дверью. С тобой хоть в подвал, хоть на край света, усмехнулся я. Дверь подвала выглядела надежной. Мы заперлись и остались в полной темноте. Я слышал дыхание Йены, но ничего не видел, пока она не зажгла лампу, похожую на керосиновую. Горячка боя, адреналин и это уединение навели меня на мысли, не соответствующие моменту. Меня тянуло к этой лесной ведьме. Я забывал, что она NPC. Она казалась настоящей, такой живой и бесспорно страстной. Я раздумывал, не шагнуть ли к ней поближе, поцеловать. "Даже не думай", прервала мои мысли ена и слегка усмехнулась. "Мы здесь не для этого". Я вскинул бровь, мол, я не при делах, и даже мысли не было. Наверху послышалось шебуршение. Видно, нежить пробралась в дом. Мне стало не по себе от мысли, что они выломают дверь и сожрут нас здесь живьем. в Игра игрой, но такая смерть не из приятных, особенно при реальности боли в 35% от настоящей. Интересно, сколько боли испытывает Йена? И что она вообще знает о себе? Но бестактных вопросов я задавать не решился. Пока сидели в подвале, я заметил, что личка взорвалась от письма. Это друзья вошли в игру, получили задание на первое испытание саторов и искали меня и нежить заодно. Наверху снова что-то громыхнуло, уже подозрительно близко к нам, и я поспешил написать друзьям. Сообщил, где я, с кем и что мне нужна помощь, а взамен поделюсь кучей бесценной нежити. Парни поржали, добавили меня в пати, пообещали прибыть на помощь пулей, только танка захватят. Я сел на полу стены и улыбнулся. Скоро придет помощь. Друзей позвал. Спросила Яна и задала неожиданный вопрос. Как ты смог связаться с ними отсюда? У меня отпала челюсть. Неписи не должны задавать таких вопросов. Все, что не укладывается в их картину мира, должно ими игнорироваться. Они считают, что мы ничем не отличаемся от них. Живем по одним законам мира, в их понимании абсолютно реального. Я понятия не имел, как объяснить NPC, что такое личная переписка в игре. Да тут и переписки-то, как таковой не было. ELF управлял силой моей мысли. Просто подумал, игра записала и отправила сообщение, кому я пожелал. Понимаешь? Начал я неуверенно, не зная, что скажу в следующую секунду. Я несколько отличаюсь от тебя. У меня есть и некоторые привилегии, потому что я, потому что ты из другого мира. Выдала Йена, скинула носик и прищурилась. Э-э, выдал я нечто невразумительное. Ты не можешь этого знать. По-твоему, я дура и не могу сложить дважды два?» Хмыкнула <hui> рыжая ведьма. Не знаю. Это зависит от того, кто ты на самом деле. Честно ответил я. В дверь стукнулась первая зомби, и мне не понравилось, как она заскрипела. Я вскочил и привалился к ней спиной. Ена прижалась к створке плечом, и оказалась совсем рядом со мной. Я повернулся к ней лицом и сказал: "Я только что понял, что не знаю о тебя ничего". Зомби навалились на дверь и отвлекли нас от разговоров. Да где же наша подмога?